Глава шестая Мы успели показать только два демонстрационных слайда, подготовленных мной для компании Microsoft. как кровотечение возобновилось, и мне пришлось глатывать кровь. Мой начальник не владеет материалом, но он ни за что не позволил мне проводить демонстрацию с подбитым глазом и щекой, вступшийся от швов, наложенных с внутренней стороны. Они разошлись, и я вынужден сглатывать кровь. Мой начальник ведет презентацию по написанному мной сценарию, а меня он посадил к проектору, так что я сижу в темном углу комнаты. Липкая кровь течет у меня по губам, и я пытаюсь лизать ее. И когда вспыхивает свет, я поворачиваюсь к Элен, Уолтер, Ноберту и Линде, консультантам из microsoft и благодарю их за внимание во рту у меня булькает кровь проступая в щелях между зубами можно проглотить пинту собственной крови прежде чем тебе станет дурно завтра у нас встреча в бойцовском клубе и я не могу пропустить ее ни в коем случае перед презентацией уолтер улыбается мне фирменной улыбкой Демонстрируя контраст между жемчужными зубами и шикарным загаром, который оттенком напоминает картофельные чипсы, поджаренные на барбекю. Уолтер протягивает мне для рукопожатия руку, украшенную кольцом с печаткой, и мои пальцы тонут в его мягкой лапе. Ха, страшно даже подумать, как выглядит тот, кому вы задали трёпку. Первое правило бойцовского клуба гласит. Никому не рассказывать об отёбском клубе. Я объясняю Волтеру, что я упал по собственной вине. Перед презентацией я сижу рядом с начальником и показываю ему по сценарию, где и какой слайд демонстрируется, и в каком месте я намерен включить видеомагнитофон. Начальник спрашивает меня. «Почему каждый уикенд ты попадаешь в какую-нибудь передрягу?» «Шрамы украшают мужчин», — говорю я. Фабричное состояние вышло из моды. Когда я вижу старые автомобили производства 1955 года, которые выглядят так, словно только что сошлись с конвейера, мне становится противно. Второе правило бойцовского клуба гласит «Никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе». Ты отправляешься перекусить, и к твоему историку подходит официант, у которого синяки под глазами, словно у гигантской панды. Ты вспоминаешь... Что видел его прошлый уикенд в бойцовском клубе? Сто-килограммовый грузчик прижимал его голову коленом к бетонному полу и методично бил ему своим кулачищем в переносицу с глухим увесистым звуком, который пробивался даже сквозь одобрительный рёв членов клуба. Бил до тех пор, пока официант не исхитрился перевести дыхание и не прохрипел. «Хватит!» Ты не имеешь права говорить ничего, потому что бойцовский клуб существует только в период от начала и до конца встречи. Ты видишь паренька, что работает в копировальном бюро. Ты познакомился с ним месяц назад. Он забывал подшивать при помощи дракола заявки и прокладывал цветные пластиковые разделители между различными заказами, но в клубе этот парень бился как бог». Десять минут он выколачивал душу из главного бухгалтера, который был больше его в два раза, а затем повалил его на пол и лупил, пока тот не взмолился о пощаде. Таково третье правило бойцовского клуба. Если противник теряет сознание или делает вид, что теряет или говорит «хватит», поединок окончен. Мы встречаемся каждый день, но нельзя даже и словом никому оболвиться о том, какой он классный боец. Поединки участвуют только двое. Никто не проводит поединков больше, чем один за вечер. Биться следует голыми по пояс и без обуви. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Таковы остальные правила бойцовского клуба. В бойцовском клубе все мы совсем другие люди, чем в реальной жизни. Даже если ты скажешь парню из Кипральному бюро, что он классный боец, ты скажешь это совсем другому человеку. В бойцовском клубе «Я совсем не тот человек, которого знает мой начальник. Когда после поединка возвращаешься к повседневному существованию, кажется, что кто-то повернул ручку громкости. Никто не может заставить тебя потерять самообладание. Твое слово – закон, и даже если другие сомневаются в этом или отрицают это, то и тогда ничто не может заставить тебя потерять самообладание». В повседневном существовании я координатор отдела рекламации в галстуке и рубашке, сидящий в темноте с полным ртом крови и меняющий слайды и диаграммы, в то время как мой начальник разглагольствует перед консультантами из Microsoft, почему он выбрал для меню именно этот оттенок нежно-голубого цвета. В первой встрече бойцовского клуба участвовали только я и Тайлер. Раньше, когда я возвращался домой, сердитый, сознавая, что безнадежно отстаю от личного пятилетнего плана, я довольствовался тем, что возился с машиной и вылизывал свой кондоминиум. Я знал, что в один прекрасный день умру, и мое тело будет как новенькое, без единого шрама, и такими же будут моя машина и мой кондоминиум. Возможно, самосовершенствование — это еще не все. Тайвер не знал, кто его отец. Возможно, саморазрушение гораздо важнее. Тайлер и я, мы по-прежнему ходим в бойцовский клуб вместе. Бойцовский клуб находится в подвале одного бара, и в этом подвале, после того, как бар закрывается в субботу ночью, собирается все больше и больше парней. Тайлер становится под единственную лампу, которая висит посередине подвала, и видит, как из темноты блестят сотни глаз. И тогда Тайлер громко произносит. Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба – никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе. От меня отец ушел, когда мне уже исполнилось 6 лет, но я все равно его не помню. У моего отца привычка заводить новую семью в новом городе каждые 7 лет. Он очевидно считает, что семья – это что-то вроде сети фирменных ресторанов. В Батюбском клубе собираются представители поколения мужчин, воспитанных женщинами. Тайвер стоит под единственной лампой в кромешной тьме подвала полного мужчин и объявляет остальные правила. Дерутся двое, не более одного поединка на каждого. Биться без обуви и без рубашек. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. И седьмое правило. Новичок обязан принять бой. Ходить в бойцовский клуб — это совсем не то же самое, что смотреть футбол по телевизору. В телевизоре ты видишь толпу незнакомцев, которые молотят друг друга на обратной стороне земного шара. Сигнал передается через спутник с двухминутной задержкой. Каждые 10 минут матч перебивается то реклама пивой, то заставкой канала. После первого посещения бойцовского клуба люди начинают относиться к футболу по телевизору примерно так же, как к порнографии, когда под боком шикарная женщина. Вступив в бойцовский клуб, ты начинаешь посещать тренажерный зал, коротко стричь волосы и ногти. В тренажерных залах полно парней, которые хотят походить на мужчин. Слово «походить на мужчин» означает выглядеть так, как велят скульпторы или рекламные фотографы, как говорит Тайлер. Накачанным может себя назвать любое суфле. Мой отец так и не получил высшего образования, поэтому он считал крайне важным, чтобы я получил его. Окончив колледж, я позвонил отцу в другой город и спросил, «Папа, что мне делать дальше?» Отец не нашелся, что мне ответить. Затем я устроился на работу, и когда мне исполнилось 25, вновь позвонил в другой город и спросил, «А что дальше?» Отец не знал, и потому сказал, «Женись?» «Мне 30 лет, но я по-прежнему мальчик. Чему тут может помочь другая женщина? То, что происходит в Батюбском клубе, словами не объяснишь. Некоторые пары не хотели подраться каждую неделю. На этой неделе Тайвер сказал, что внутрь пускают первые 50 человек, а потом дверь закрывается. «Баста!» На прошлой неделе я приметил одного парня, и мы записались на поединок. Видать, у него была трудная неделя. Он сразу же заломил мне руки за спину двойным Нельсоном и начал размазывать мое лицо по бетонному полу. Глаз у меня опух, так что я не мог его открыть. Из разбитой щеки текла кровь, Губы лопнули. А когда я сказал «Хватит!», приподнялся и посмотрел вниз, то увидел, что на полу остался кровавый отпечаток моего лица. Тайлер стоит рядом со мной. Он тоже видит на бетоне кровавое «О» моего лица и маленький рощер глаз. «Ха, клёво», — говорит Тайлер. Я жму парню руку со словами. «Спасибо. Отличный бой». А он отвечает мне. «Ну так как насчет следующей недели?» Я пытаюсь улыбнуться распушим лицом. Я говорю. «Посмотри на меня». Может, лучше через месяц. Нигде ты не чувствуешь жизнь так, как в бойцовском клубе, когда остаешься наедине с противником под единственной лампой, окруженной со всех сторон толпой зрителей. Дело не в том, выиграешь ты или проиграешь. Дело не в словах. Вот новичок приходит в бойцовский клуб, и тело его похоже на хлебный мякиш, но не проходит и месяца, и он кажется выточенным из дерева. Теперь он способен справиться самостоятельно с любой проблемой. Шум и прочие звуки в Батюмском клубе такие же, как в любом тренажерном зале, но в Батюмском клубе никто не заботится о внешности. Там выкрикивают непонятные слова на непонятном языке, как в церкви пятидесятников. Опроснувшись утром воскресенья, ты чувствуешь себя спасенным». После последнего поединка мой противник затирал швабры кровавое пятно на полу, пока я вызывал представителя страховой компании, чтобы получить направление в травматологический пункт. В больнице Тайлер объяснил врачу, что я упал. Иногда Тайлер говорит за меня «это все я сам». За окнами тем временем сходит солнце. О бойцовском клубе нельзя говорить хотя бы потому, что за исключением короткого промежутка времени с двух до семи в ночь, с субботы на воскресенье бойцовского клуба не существует. Ни я, ни Тайлер не дрались до того, как придумали бойцовский клуб. А если ты никогда не дрался, то боишься всего на свете. Боишься боли, боишься того, что не можешь справиться с противником. И я был первым, кому Тайлер рискнул обратиться с этим предложением. Мы сидели в баре, были пьяны, никому вокруг не было до нас дела, И тут Тайлер сказал, окажи мне одну услугу, я хочу, чтобы ты мне врезал изо всей силы. Сначала я отказывался, но Тайлер рассказал мне, что не хочет умереть без шрамов на теле, что ему надоело только смотреть по телевизору, как дерутся другие, что он желает больше узнать о себе. Он рассказал мне про саморазрушение. В то время мне казалось, что в моей жизни больше ничего не случится. Поэтому я подумал, что стоит вырваться из клетки наружу и попытаться найти себе другую жизнь. Я огляделся по сторонам и сказал, «Ладно, ладно, ну давай лучше выйдем наружу, на стоянку». Мы вышли, и я спросил, куда Тайлер хочет, чтобы я его ударил, в голову или в живот. Тайлер сказал, Застигни на меня врасплох». Я сказал, что «Никогда никого не бил». Тайлер сказал, «Ну тогда себе волю». Я сказал, «Закрой глаза». Тайлер сказал, «Ни за что». Я поглубже вдохнул в воздух и, целясь Тайлеру подбородок, изобразил удар, виден сотни раз в «Кобойских» фильмах. Так поступают все новички в бойцовском клубе. Естественно, я попал не в подбородок. Мой удар пришелся сквозь Тайлеру по шее. Черт! сказал я. Это не считается. Давай я перебью. Считается, считается. И Тальдер неожиданно, как боксерская перчатка на пружине в воскресных мультиках, ударил меня кулаком прямо в грудь. Меня отбросило на чью-то машину. Некоторое время мы стояли молча. Тальдер растирал себе шею. А я держался рукой за грудь. И мы оба, как кот и мышонок из мультика, понимали, что забрели куда-то, где еще не бывали. Но при этом все еще живы, и нам очень хочется знать, как долго можно идти по этой дороге, оставаясь живыми. Тальвер сказал. «Клево!» Я сказал. "Ударь меня еще!» сказал. «Нет! Теперь твоя очередь!» И я ударил его как-то по-женски, неловко, прямо в ухо. А Тайлер в ответ пнул меня в живот. Все, что произошло дальше, словами не объяснишь. Как раз в это время бар закрылся. Люди выходили из него, собрались вокруг нас на стоянке и кричали. Не знаю, что уж там понял Тайлер, но я почувствовал, что теперь я в состоянии справиться со всеми неполадками в моем мире. И с химчисткой, которая постоянно возвращает мне рубашки со сломанными пуговицами, и с банком, засыпающим меня сообщениями о превышении кредита. И с моей работой, и с начальником, который хозяйничает в моем компьютере, как у себя дома, меняя настройки Дог, и с Марла Зингер, которая украла мои группы поддержки. Когда наш поединок закончился, ни одна из этих проблем никуда не девалась, но мне теперь было на них наплевать. Наш первый с Тайвером поединок случился с субботней ночью. Тайвер не брился с пятницы, так что после поединка мои костяшки были ободраны в кровь а его щетину. Лежа на автостоянке на спине рядом с Тайлером и глядя на единственную звезду, которая пробивалась сквозь свет уличного фонаря, я спросил его, с кем он бился. И Тайлер сказал, со своим отцом. Впрочем, дело, возможно, совсем не в этом. В Батчевском клубе личность противника значения не имеет. Ты просто бьешься, и все. «Хотя первое правило запрещало говорить об отепском клубе, мы все равно говорили, и вскоре на автостоянке после закрытия бара стал собираться все больше и больше парней. Когда похолодало, мы нашли другой бар, в котором нам разрешили собираться в подвале. Каждая встреча Отепского клуба начинается с того, что мы с Тайлером оглашаем установленные нами правила». «Большинство из вас, — заявляет Тайвер, — очутились здесь, потому что кто-то нарушил правила». Кто-то рассказал вам об бойцовском клубе. Так что у каждого из вас есть выбор. Или перестать болтать о нашем бойцовском клубе. Или открыть свой где-нибудь в другом месте. Потому что в один прекрасный день вы придете сюда и обнаружите, что не попали в число первых 50 допущенных. Но если уж ты попал, то тебе придется принять бой или признать, что отнимаешь место у тех, кто стоял в очереди за тобой». Если ты пришел в бойцовский клуб впервые, ты обязан принять бой. Очень многие приходят в бойцовский клуб, потому что боятся сразиться с чем-то в своей жизни. После нескольких сваток они перестают бояться. Многие становятся в бойцовском клубе лучшими друзьями. Все чаще и чаще на собраниях и конференциях я встречаю бухгалтеров, младших менеджеров и адвокатов с разбитым носом который высовывается из-под гипса, фиолетовый как баклажан, или с парой другой швов под глазом, или со сломанной челюстью, стянутой металлической струбциной. Это спокойные люди, они сидят и слушают, и ждут, когда настанет время принять решение. Мы киваем друг другу. Как-то раз начальник спросил меня, откуда у меня так много знакомых. По мнению моего начальника, среди деловых людей все реже и реже можно встретить Джельтон и все чаще-чаще шпанул. Презентация продолжается. «Уолтер из Microsoft бросает на меня взгляд. Уолтер – молодой парень с идеальными зубами и красивой кожей. Занимает завидный пост и пишет письма в журнал выпускников привилегированного колледжа. Он родился слишком поздно, чтобы стать участником любой войны, и если его родители не разведены, то все равно отец редко бывал дома». Он гулядывается в темноту, пытаясь рассмотреть мое лицо, одна половина которого гладко выбрита, а вторая представляет собой один сплошной синяк. Кровь блестит у меня на губах, не знаю уж, о чем он думает сейчас, может о вегетарианском пикнике, прошлые выходные, может о вазонном слое или необходимости прекратить испытания новых продуктов на животных, но скорее всего о чем-то другом.